Глава 44. На следующее утро Оливия Ламут не спустилась к завтраку, распорядившись накрыть столик в выделенных ей гостевых покоях. Так она показывала, что общество двух бродяжек, к которым она относила меня и Эйлу, ей неприятно. Я представила себе лицо баронессы, когда ей сообщат о моем происхождении, и усмехнулась. Узнав, что я принцесса, эта фифочка, скорее всего, начнет набиваться ко мне в подруге. Жаль, что пока рано раскрывать карты. Сегодня мы должны выяснить, сколько эликсира мы сможем приготовить из оставшихся ингредиентов, сказал Грег. А главное, сколько для этого требуется моей магической субстанции, вывернулась я, услышав в холле и разговоры. Я надеюсь, будет достаточно маленькой ложечки на котелок, предположил Найвид. В древних ритуалах, связанных с применением э, волшебных жидкостей, хватает и одной капли. Мне тоже хотелось верить, что ради получения снадобья меня не придется приносить жертву». Мы все были настроены оптимистично. Эйла обрадовалась возможности помогать нам в лаборатории и быстро расправилась с кашей и намазанным вареньем гренками. «Нужно было подумать, как отлечь девчонку, пока я буду прокалывать себе пальцы и добывать кровь». «А тебе я поручу вести лабораторный журнал», — сказала я. «Будешь записывать все, что скажем мы с Грегом, а также магистр Найвид». На магистра Эйла поглядывала с подозрением. Наконец он не выдержал и спросил. "Юная леди не нравятся некроманты? Почему вы смотрите на меня так, словно я и злой колдун?» Наша подопечная тут же смутилась. Должно быть, никто еще не называл ее леди и на «вы». «Я знаю, зачем приглашают некромантов. Вы здесь, чтобы упокоить мою сестру Мэри?» «Только если меня попросят об этом, дорогая Эйла», — вздохнул магистр Наевит. К тому же, чтобы по-настоящему отпустить неприкаянную душу, требуется не некромант, а священник. И я могу лишь подчинить призрака, заставить его слушаться приказов и заключить в кристалл. Чтобы разобраться с силами, которые привязали Мэри к этому месту, нужно позвать Микеля или кого-то еще из братьев света. «Почему Мэри не может остаться со мной навсегда?» «Потому что у каждого живого и мертвого есть свое место и свое предназначение», — терпеливо объяснил некромант. Душа вашей сестры задержалась здесь не по своей воле. Она мечтает об освобождении. Но пока Мэри нужна вам, она будет здесь. Я не стану вмешиваться. Это хорошо, потому что сестра защищала меня от этой вредной баронессы. В этот же самый миг в арке, ведущей в столовую, нарисовалась и сама Оливия Ламот. Ее пышные волосы были уложены в большой пучок на макушке. На плечах было меховое манто, а в руке небольшой саквояж. Судя по всему, она услышала последние слова Эйлы, потому что ноздри Оливии сердито раздувались, на щеках выступили пятна румянца. «Мой экипаж до сих пор не готов, Григориан. Я намеревалась выехать еще час назад. Все это было сказано вместо приветствия. Мой граф извинился, поднялся из-за стола и взял под руку нервную баронессу. «Ты ведь не предупредила, что уезжаешь, Оливия. Сейчас я отдам все распоряжения». «И проводишь меня до ворот», — категорично заявила она. Мне нужно сказать тебе пару слов. Как пожелаешь. Согласился Грег. Мы с Найвитом переглянулись. Эйла показала язык в спину Оливии. В этот момент я решила, что мой граф должно быть прав. Эта женщина находится во власти эмоций и не способна на настоящее предательство. Едва ворота за ней закрылись, и налетевшая метель скрыла следы лошадей экипажа, и экипажа, я выбросила баронессу суломот из головы. Несколько дней кряду мы трудились в лаборатории, создавая чудодейственный эликсир. Нужно было приготовить целую кучу флакончиков, чтобы хватило для больных во всей Фламделии и для подданных магистра Найвита. Еще одну партию мы готовили для Эрика Бонды, который не мог явиться лично, но регулярно посылал нам письма с фамильярами-зайцами. Эйла крутилась с нами, изредка убегая, чтобы поиграть снежки с Дэном и внуком Лидии, которую горничная забрала к себе из-за болезни дочери и зятя. Младшие дети мало интересовали Эйлу. Она была слишком самостоятельной, поэтому больше тянулась к взрослым. И она не стеснялась допрашивать нашего друга-некроманта даже о том, о чем стеснялись мы с Грегом. «А у вас есть невеста, господин Найвид?» «А вас, молодая леди, это почему интересует?» — отшучивался магистр. «Мало ли, может, я подрасту и предложу вам руку и сердце?» — фыркнула Эйла. «Вообще-то обычно бывает все наоборот. Мужчина предлагает руку и сердце даме». «Ну и как?» Получилось у вас кому-нибудь сделать предложение? Я не пробовал, честно говоря. Ни разу? А сколько вам лет? Уже много, леди Эйла. Почти тридцать. Когда вы дорастете до возраста невесты, я буду для вас слишком стар. А зачем вы теряете время зря? Почему не женитесь? Это сложный вопрос. Сначала я учился в академии, потом увлекся науками. У меня есть ученики в имении, за которыми нужно следить. Некогда думать о женитьбе. «В Лерисе есть брачные конторы, мне сестра рассказывала. Господа приходят туда и просят подыскать им подходящую пару. На вашем месте я бы обратилась туда, пока вы еще не старый». Мы с Грегом хихикали над ними, но не одергивали любопытную девочку. Было видно, что некроманту в радость поболтать с ней, и он ничуть не обижается на ее расспросы. По вечерам я укладывала Эйлу спать и рассказывала ей сказки из нашего мира. О спящей красавице, о золотой рыбке, о дюймовочке и Карлсоне. Эйла читала мне местную книгу сказок. Я удивлялась, насколько похожими на наши были некоторые истории. Может быть, благодаря иномирянам сказки тоже путешествовали из мира в мир, постепенно видоизменяясь и обрастая новыми деталями. В тот вечер мы засиделись за болтовнёй допоздна. Грег не выдержал и заглянул в комнату Эйлы, намекая, что ему тоже требуется мое внимание. Хитрая девчонка тут же прикинулась спящей, но я раскусила ее и дождалась, пока она по-настоящему заснет. За окном валил крупными хлопьями снег. Белым покрывалом был укрыт замерзший сад, а вместе с ним и лавочки, и фонари, и дорожки. Я склонилась к Эйли. Чуть-чуть послушала ее умиротворенное сопение и выскользнула за дверь. Прежде чем идти в спальню графа, я переоделась в батистовую ночную рубашку с кружевом, накинула сверху длинный пеньюар и провела расческой по распущенным волосам. Отражение в зеркале чуть заметно улыбнулось. Мне нравились происходящие во мне изменения. Я больше не была одинокой, и сердце, которое после предательства Антона казалось мне разорванным в клочья, вновь радостно билось у меня в груди. Я притушила свет и вышла в коридор, неслышно ступая по дубовому паркету ногами в мягких тапочках. Было тихо, но я расслышала едва различимый шепот. За поворотом коридора мелькнул отсвет дрожащего пламени. Очень странно. Затаив дыхание, я тихонько прокралась по стенке до самого угла и аккуратно выглянула. Наш гость, некроман куда-то направлялся посреди ночи, в его руке была свеча, другая удерживала серебристую нить неизвестного мне заклинания.